Книга третья. Что-то кроется. Искусство Рошана обретается в напряжении, что пронизывает игры света. Однако свойства его — разделение, создание тени и тьмы. Причем в данном случае тьма не столь абсолютно, как в проявлениях древнего пути Куральд-Галейн. Нет, тьма — это особенное, ибо она существует не в отсутствии света, но в силу того, что ее видят. Антерал Латорий Вайский. Тайны Рошана. Глава 12. Свет, тень и тьма. Вот война бесконечная. Рыбак. На крестообразной стойке поблескивал серебром доспех. С потрепанных кольчужных хвостов на уровне колен капало масло, которое уже собралось в лужицу на каменном полу. Рукава были такими узкими, что прилегали бы плотно к коже. Было видно, что доспех не раз бывал в деле, и там, где звенья чинили, они казались более темными, словно из вороненого железа. Рядом, на железной раме с горизонтально расположенными крюками, ждал хозяина двуручный меч. Ножны расположились чуть ниже, на второй паре крюков. Клинок с длинным коническим острием и двумя канавками был неимоверно узким и обоюдоострым. Его поверхность покрывались странные пятна, маслянисто-синие, пурпурные и серебристые. Оббитая жилой рукоять оказалась не плоской, а На Навершие – одна большая продолговатая сфера из отполированного гематита. Ножны из черного дерева украшали лишь обитые серебром устья и наконечник, От них тянулась тонкая, почти хрупкая перевязь из черных металлических колец. На деревянной полке позади доспеха лежали кольчужные рукавицы. Рядом тускло поблескивал железный шлем. По сути, лишь каска с забралом из склепанных прутьев, которые вытянулись от кривыми пальцами, чтобы прикрыть переносицу щеки и скулы. С чуть загнутой задней кромки свисала длинная кольчужная бармица. Остановившись у входа в скромную комнатку с низким сводом, резчик смотрел, как дарист начал готовиться к тому, чтобы облачиться в боевое снаряжение. Юному даруджийцу было трудно поверить, что такие красивые доспехи и оружие, которые, очевидно, использовались десятки, если не сотни лет, принадлежат этому сребровласому старику, ведущему себя как рассеянный книжник. Старику, в чьих блестящих янтарных глазах застыло вечно отсутствующее выражение. Старику, что двигался так медленно, будто берег хрупкие кости. Но ведь я испытал на себе силу этого тисты Анди. И во всяком его движении сквозится сосредоточенность, которую я не могу не замечать, ибо я видел подобную у другого тисты Анди. Там, за океаном. Неужели это общая черта их расы? Возможно. Но в этих движениях слышен шепот угрозы, от которого меня пробирает дрожью до мозга костей. Дарист замер, глядя на свой доспех, словно его поразила какая-то неожиданная, ошеломительная мысль, словно он позабыл, как надевать этот наряд. — А сколько их, Дарист, этих тисты Эдур? — спросил Рещик. — Хочешь спросить, переживем ли мы их нападение? Мой ответ — вряд ли. «Не меньше пяти кораблей выдержали бурю. Команды двух добрались до наших берегов и сумели высадиться. Их было бы больше, но других отвлек малазанский флот. Они встретились случайно. Мы видели сражение с Пуральских утесов». Тисты Анди медленно поднял глаза на резчика. «Твои сородичи бились отважно. Куда лучше, чем могли ожидать эду Морское сражение между малозанцами и Тисты Эдур? Когда? Около недели тому. У малозанцев было всего три боевых драмона, но каждый ушел на дно не один. Среди людей оказался искусный маг. Обмен чародейскими ударами был внушительный. А ты и твои сородичи просто смотрели? Почему же вы не помогли им? Ведь вы знали, что Эдур ищут этот остров. Дорист шагнул к доспеху и безо всякого усилия поднял его со стойки. «Мы не покидаем остров. Уже много десятилетий придерживаемся своего решения оставаться в изоляции». «Но почему?» Тисто Анди не ответил. Он набросил кольчужную рубаху на плечи. Та потекла вниз с таким звуком, словно состояла из жидкости. Затем старик потянулся к мечу. — Выглядит так, будто сломается от первого же удара более тяжелого оружия. — О нет, у этого меча много имен. Дорист снял клинок с крюков. — Создатель нарек его отмщением. Танарос на нашем языке. Но я зову его Корладис. — Как это переводится? — Как скорбь. Холодок пробежал по спине резчика. «А кто его создал?» «Мой брат», — ответил дарист, вложил меч в ножны, продел руки в кольчужную перевесь, затем потянулся за рукавицами. «Прежде чем он нашел другой клинок, более подходящий его натуре». Дарист повернулся, смерил резчика с головы до ног внимательным взглядом. «Ты хорошо владеешь ножами, которые прячешь под одеждой». прилично хотя кровь проливать не слишком люблю». «А для чего еще они нужны?» — поинтересовался сетистый Анди, надевая шлем. Рещик дернул плечами и пожалел, что у него нет ответа на этот вопрос. «Ты собираешься драться с Эдур?» «Да, поскольку они ищут трон». Дарист медленно вскинул голову. «Но это не твоя битва». «Почему ты решил вступить в это противостояние?» «В Геннабакисе, у меня на родине, Аномандер Рейк и его последователи решили выступить против малазанской империи. Это была не их битва, но они сделали ее своей». Резчик с удивлением заметил, как под железными пальцами забрала морщинистое лицо Тисты Анди прорезала кривая усмешка. «Любопытно. Что ж, Резчик, иди со мной. Но должен предупредить, этот бой станет для тебя последним. Надеюсь, что нет. Дорист вновь вывел его из комнаты в широкий коридор, скрылся под узкой аркой, обитой черным деревом. Проход за ней оказался тоннелем, вырезанным в едином куске древесины, словно кто-то выдолбил сердцевину громадного ствола. Коридор тонул в полумраке, уходя наверх и вперед. Резчик шагал следом за тисты Анди, перезвон кольчуги которого звучал тихо, будто шелест дождя на берегу моря. Тоннель завершился резким поворотом вверх, потолок исчез, уступив место вертикальной шахте. Грубая лестница из древесных корней карабкалась к маленькому бледному световому диску. дарист поднимался медленно и размеренно. Резчик нетерпеливо висел на перекладинах под тисты Анди, но потом юноша вдруг осознал, что может скоро погибнуть. В мускулы тут же влилась глухая слабость, так что ему пришлось напрягаться, чтобы угнаться за стариком. В конце концов оба вырвались на каменные плиты, густо усыпанные листвой. Сквозь узкие окна и трещины в кровле вонзались в пыльный воздух копья солнечного света. Похоже, шторм вовсе не коснулся этого места. Одна из стен почти совсем обвалилась, К ней и направился дарист. Резчик пошел следом. «Починили бы хоть немного, и эти укрепления могли бы помочь в защите», — проворчал он. «Эти строения на поверхности возвели не Анди, а Эдур, и когда мы впервые явились сюда, уже были руинами». «Эдур близко?» «Рассыпались по лесу, продвигаются от моря, осторожно, знают, что не одни». «Скольких ты чувствуешь?» «В этом первом отряде около двух десятков. Мы встретим их во дворе, чтобы их хватило места для фехтования и была стена, к которой мы прижмемся спинами в последние мгновения». «Худо в дух, если мы их отобьем, Дорис, ты, небось, умрешь от потрясения!» Тистый Анди показился на Доруджийца, затем взмахнул рукой. «Следуй за мной!» Прежде чем они вышли на двор, спутники миновали еще полдюжины подобных развалин. Увитые плющом зубчатые стены высотой в два человеческих роста были когда-то покрыты фресками, от которых теперь под слоем растительности почти ничего не осталось. Напротив внутреннего прохода, через который они вошли, находилась арка ворот. За нею уходила в тень деревьев-гигантов тропа, усыпанная хвоей, Извилистыми корнями и мшистыми валунами. Рещик окинул взглядом двор: 20 шагов в ширину, пять в длину. Место слишком много дарист, сказал он. Нас обойду ты, и... я займу центр, ты держись позади на случай, если кто-то и вправду пробьется мне за спину. Рещик вспомнил, как аномандер Рейк бился с демоном на улицах Даруджастана. «Боевой стиль, который использовал сын тьмы, и вправду требовал много пространства. Похоже, дарист собирается драться в той же манере, только клинок меча, на взгляд резчика, был слишком тонким для таких могучих, широких ударов». «А в твой меч вложены чары?» — поинтересовался Даруджиец. «В нем нет колдовских вложений, в обычном смысле». Отозвался Тиста Анди, обнажая меч и сжимая обе ладони на рукояти. Одну высоко под перекрестьем, другую сразу за навершием. Мощь скорби лежит в сосредоточенной цели его сотворения. Этот меч требует от своего владельца нерушимой воли. С нею его невозможно одолеть. — А у тебя есть такая неразрушимая воля? Дарист медленно опустил острее к земле. «Будь оно у меня человек, этот день не стал бы для тебя последним по эту сторону врат худо. Теперь же советую обнажить клинки. Эдур нашли тропу и быстро приближаются». Выхватив ножи, резчик заметил, что руки у него дрожат. Еще четыре клинка, подва под каждой рукой, лежали пока в кожаных ножнах, перевязанных мирными узлами. Теперь Даруджиец их распутал. Эти ножи были сбалансированы для метания. Затем резчик получше сжал рукояти боевых клинков, но ему пришлось вытереть мокрые ладони и повторить попытку. Тихий шепот заставил Доруджийца поднять глаза. Дорист встал в боевую стойку, но острие меча по-прежнему касалось каменных плит двора. И резчик заметил кое-что еще. Листва и мусор на земле пришли в движение. Поползли, будто их толкал неощутимый ветер к дальнему концу двора. Сбивались в куче у боковых стен. «Прищурься», — тихо приказал дарист. «Прищуриться?» В сумраке за воротами что-то шевельнулось. Затем подаркой показались три фигуры. Они были ростом с дариста, но кожа сумеречно бледная. Длинные каштановые волосы, перевязаны узлами, усыпаны фетишами. Ожерелья из звериных клыков и зубов подчеркивали варварский вид их доспехов из грубо выдубленной кожи, перехваченной бронзовыми полосками. Бронзовые же шлемы напоминали по форме черепа медведей и волков. В этих тисто не было и тени естественного величия, явного в фигуре Дариста или Аномандра Рейка. Эдуры были созданиями куда более грубой отливки. В руках они сжимали утяжеленные кострию с с черными клинками, а на предплечьях несли обтянутые тюленьей кожей круглые щиты. Эдур и на миг замерли перед даристом. Затем тот, что стоял посередине, прорычал фразу на неизвестном резчику языке. Сребровласый тистый Анди не ответил, а лишь пожал плечами. Эдур выкрикнул что-то. Явно какое-то требование. Затем они подняли клинки. перебросили щиты вперед. Рещик увидел, что на тропе за воротами появились другие диковатые войны. Трое выступили из подарки, разошлись, чтобы образовать что-то вроде клешни. Центральный Эдур двигался на шаг впереди своих соратников. «Они не знают, что ты будешь делать», — пробормотал Рещик. «Они никогда не дрались с...» Боковые войны в унисон шагнули вперед. Меч даристов взметнулся вверх, и с этим движением двор рассек яростный порыв ветра, а воздух вокруг трех эдуров наполнился листвой и пылью. Рещик видел, как бросился в атаку Тисты Анди. Клинок лег в горизонтальную плоскость так, что острие оказалось направлено на эдура справа, но истинный удар на навершием пришелся по воину слева. Молниеносный шаг к врагу, И навершие, врезавшись в наспех поднятый щит, раскололо его пополам. Левая рука Даристоса скользнула с рукояти, ладонью отбила в сторону меч воина, а сам Тистэанди уже присел, разворачивая лезвие скорби к груди противника. Казалось, клинок даже не коснулся Эдура, но кровь хлынула из раны, которая начиналась над левой ключицей и ровной линией шла до паха. Из приседа дарист одним движением отпрыгнул, приземлился в двух шагах позади. Меч свистнул, чтобы отогнать двух остальных воинов. Оба в испуге отскочили. Раненый Эдур повалился в лужу собственной крови, а резчик увидел, что скорбь рассекла ключицу и все ребра с левой стороны. Воины за аркой разразились боевыми кличами и хлынули в иссеченный ветрами двор. Единственный шанс для них заключался в том, чтобы войти с даристом в ближний бой, помешать размахивать свистящим клинком, и отваги Эдуром было не занимать. Рещик увидел, как рухнул еще один, затем третий получил удар навершием в боковую часть шлема, и бронза глубоко прогнулась. Когда воин повалился на камни, его руки и ноги еще некоторое время судорожно подергивались. Оба боевых ножа даруджиц сжал в левой руке. а правый потянулся заметательным. Замахнувшись из-за левого плеча, он послал клинок в полет и увидел, как тот по рукоять вошел в глаз одному из эдуров и понял, что острие обломилось о внутреннюю стенку черепа. Швырнул еще один и выругался, когда нож вонзился в быстро поднятый щит. В бурном вихре листвы меч-дарист оказался вездесущим, отбивал удар за ударом, Но затем один Эдур бросился вперед и сумел обхватить ноги Тисты Анди обеими руками. Сверкнул Скиметар. Кровь брызнула из правого плеча Дариста. Навершие прогнуло шлем воина у ног Тисты Анди, и тот безвольно повалился. Еще один удар рассек бедро старика. Клинок отскочил от кости. Дарист зашатался. Рещик ринулся вперед, навстречу оставшимся Эдуром. Через вихри листвы, в спокойный воздух в центре. Доруджиец уже давно понял, что прямое столкновение – не лучшая тактика для ножевого боя. Он выбрал одного Эдура, который полностью сосредоточился на Дориссе и потому слегка отвернулся, но краем глаза заметил резчика и быстро отреагировал. Обратный взмах с кемитаром, затем удар щитом. Резчик перехватил саблю левым ножом на расстоянии третьей клинка от острия. Одновременно вторым ножом остановил удар посередине предплечья. Обоюдоострый клинок пробил кожаный наруч Эдура и вошел между костями. А затем Эфес этого ножа столкнулся со скеметаром и выбил оружие из ослабевшей руки. Эдур громко заревел и выругался, но резчик, дернув нож, уже скользнул мимо него. Клинок не пожелал выходить и потащил за собой пробитую руку. Ноги воина запутались. Он упал на одно колено. Эдур поднял щит, но клинок резчика метнулся поверх него и пробил горло. Кромка щита тяжело врезалась в запястье вытянутой руки Даруджийца, так что тот чуть не выронил оружие. Еще рывок, и второй клинок выскользнул из раны на предплечье Эдура. Щит слева с такой силой ударил резчика в корпус, что макосины его оторвались от земли. Даруджиец извернулся, широким взмахом попытался достать нападавшего, но промахнулся. От столкновения со щитом вся левая часть тела налилась болью. Рещик упал на каменные плиты и свернулся клубком. Что-то гулко стукнулась о землю, покатилась следом за ним, и когда Даруджиец вскочил на ноги, отрубленная голова Эдура ударилась о его правую лодыжку. Мучительная боль от этого, как ни абсурдно, пересилила все остальное. Рещик завопил, выругался и отпрыгнул назад на одной ноге. На Даруджица бросился другой Эдур. Взгуб резчика сорвалось словцо покрепче. Он метнул нож левой рукой. Навстречу клинку взметнулся щит, а воин пригнулся и скрылся из виду. Скривившись, резчик кинулся следом за ножом, пока Эдур ничего не видел, и нанес удар сверху, над щитом. Клинок вошел в тело за левой ключицей, а когда Даруджиец выдернул оружие, следом взметнулся гейзер крови. Двор наполнился криками. Вдруг оказалось, что бой кипит повсюду. Резчик отступил на шаг и увидел, что подоспели другие тисты Анди, а среди них Хапсалар. Позади нее на земле уже извивались в крови и желчи трое эдуров. Оставшиеся, те, кого не убили Апсалар, Рещик и дарист отступали обратно за арку. Апсалар и ее спутники, тисты и Анди, преследовали врагов лишь до ворот. Вихрь медленно улегся, истрепанная листва осыпалась на землю точно пепел. Рещик бросил взгляд через плечо, увидел, что дарист по-прежнему стоит, хотя и прислонился к боковой стене. Его худое вытянутое тело было покрыто кровью, шлем пропал. Спутанные мокрые волосы упали на лицо. Меч по имени Скорбь старик по-прежнему сжимал обеими руками, но острие вновь уперлось в каменные плиты двора. Одна из новоприбывших Тистыанди подошла к шумно умиравшим Эдурам и без особых церемоний перерезала им глотки. Закончив, она подняла глаза на Апсалар и смерила девушку долгим изучающим взглядом. Резчик заметил, что все родичи Дариста беловолосы, хотя никто не был так стар. Более того, все они казались очень юными, по виду не старше самого Даруджийца. Доспехи и вооружения у них были разношерстные, и ни один не держал свое оружие с заметной уверенностью или привычкой. Тисты Анди бросали быстрые тревожные взгляды на ворота, а затем на Дариста. Вложив в ножны свои ножи кеттры, Апсалар шагнула к резчику. «Прости, что мы запоздали». Юноша моргнул, затем пожал плечами. «Я думал, ты утонула». «Нет, я довольно легко выбралась на берег, но все остальное пошло под воду вместе с тобой. Потом кто-то начал чародейский поиск, от которого я уклонилась». Девушка кивнула в сторону молодых тисты Анди. «Нашла их на приличном расстоянии в глубине острова. Они там прятались». «Прятались?» Но Дорист сказал, «Ага, так это и есть дарист Ан-Дорист, если точнее». Она обратила на старого тиста Анди задумчивый взгляд. «Прятались по его приказу. Он не хотел, чтобы они оказались здесь, ибо, как мне кажется, считал, что здесь они наверняка погибнут». «Так и будет», — проворчал дарист поднимая голову, чтобы встретить ее взгляд. «Ты обрекла на смерть всех их, «Ибо теперь эдуры будут на них охотиться всерьез. Прежняя ненависть вспыхнула вновь». Эти слова ее не тронули. «Трон необходимо защитить». дарист обнажил тронутые кровью зубы. Глаза его сверкнули в полутени. «Если уж он так хочет защитить престол, то мог бы сам явиться и заняться этим». абсалар нахмурилась. то ответил резчик. «Его брат, разумеется, Аномандр Рейк». Это была догадка, но выражение лица дариста полностью ее подтвердило. Младший брат Аномандра Рейка. В его жилах нет ни капли драконьей крови, в отличие от сына тьмы. И в руках он держит меч, который его создатель счел слишком слабым в сравнении с Драгнипуром. Но само это знание прозвучало лишь тихим шепотом. Извилистая темная буря, что бушевала между братьями, стала бы великим эпосом, который, впрочем, вряд ли кто-нибудь когда-нибудь произнесет вслух. Так, во всяком случае, подозревал Рещик. Паутина горьких обид оказалась даже сложнее, чем изначально воображал Даруджитс, ибо вскоре выяснилось, что все молодые тисты Анди Близкие родичи ана его внуки. Их родители все до одного поддались пороку своего прародителя, острому желанию странствовать, исчезать во мгле, создавать личные миры в забытых удаленных местах. В поисках верности и чести, с насмешкой проговорил дарист, пока Фейд, девушка, которая оказала последнюю милость жертвам абсалар, перевязывала его раны. Занятие это было небыстрое. Дарист, андарист, получил по меньшей мере дюжину ран, и каждый раз тяжелый эскемитар рассекал кольчугу, а затем тело, до да костей. То, что старик продолжал стоять на ногах, да еще и драться, казалось ярким свидетельством ложности его собственных слов о том, что его воля недостаточно чиста для меча по имени Скорбь. Однако теперь, когда стычка прервалась, сила, которая наполняла старика, растворилась. Правой рукой он уже не мог пользоваться. Рана на бедре заставила его опуститься на камни, и старик не смог встать без посторонней помощи. На земле лежали 9 мертвых Тисты Эдур. Отступление было вызвано скорее желанием перегруппироваться, чем необходимостью. Хуже того, это ведь был лишь передовой отряд. Два корабля у берега были огромны, на каждом могли легко разместиться две сотни воинов. Так во всяком случае рассудила Абсолар, пробравшейся в узкую бухту, где эти суда бросили якорь. В воде полно обломков, добавила девушка. Йоба эдурских корабля, похоже, побывали в бою. С тремя малазанскими боевыми драмонами, сказал рещик. Случайная встреча. Дарис говорит, что малазанцы хорошо себя показали. Они сидели на упавших камнях в дюжине шагов от Тисты Анди. которые смотрели, как девушка возится с даристом. Левый бок резчика ныл, и ему не нужно было заглядывать под одежду, чтобы понять, что под кожей уже расплываются синяки. Юноша пытался не обращать внимания и продолжил смотреть на тисты Анди. «Они вовсе не такие, как я ожидал», — тихо проговорил он. «Даже искусству войны не обучены». «Верно. Желание дариста защитить, оградить их...» оказалась на поверку роковой ошибкой. Теперь, когда Эдуры узнали об их существовании, Дарис этого не планировал, а Псалар пожала плечами. «У них есть задача». Юноша замолчал, обдумывая это бестактное заявление. Он-то всегда считал, что исключительная способность нести смерть порождает определенную мудрость, дает осознание хрупкости духа, Его смертности, как это было в случае с Ралликом Номом, с которым Рещик лично общался в Даруджистане. Но Апсалар не выказала подобной мудрости. Ее суждения всегда звучали категорично, часто попросту презрительно. Она избрала себе цель и сделала ее оружием. Возможно, для самозащиты. Она не собиралась дарить своим жертвам Эдурам быструю смерть, но, похоже, не получала от этого никакого удовольствия, как это делал бы обычный садист. Скорее все выглядит так, будто ее просто так научили, обучили на пыточных дел мастера. Но Котельон, танцор, не был мучителем. Он был профессиональным убийцей. Так откуда же эта нотка жестокости? Неужели часть ее собственной натуры? Неприятная, тревожная мысль. Он осторожно приподнял левую руку и поморщился. Следующая схватка, скорее всего, не затянется, даже при учете того, что на их стороне будет абсалар драться ты не сможешь», — заметила она. дарис тоже», — парировал резчик. «Его понесет меч, а ты станешь слабым звеном. Я не хочу отвлекаться на то, чтобы тебя защищать». ты что предлагаешь? Покончить с собой, чтобы не путаться у тебя под ногами?» Девушка покачала головой, словно это предложение, по сути, было вполне рациональным. Просто она задумала другое и тихо сказала. «На острове есть другие. Они хорошо прячутся, но не настолько хорошо, чтобы я не заметила. Я хочу, чтобы ты пошел к ним и заставил нам помочь». «А кто они?» «Ты же их сам опознал, Рещик. Малозанцы. Выжившая команда тех трех драмонов, следует полагать». среди них есть один, обладающий большой силой. Резчик бросил быстрый взгляд на Дариста. Молодые тисты Анди перенесли старика. Тот сидел теперь, привалившись спиной к стене у дверного проема напротив ворот. Старик уронил голову на грудь, и только по едва заметному движению груди можно было понять, что он еще жив. Ладно, где их искать? Лес был усыпан развалинами. древними, укрытыми мхом, часто просто заросшими буграми. Шагая по узкой, едва заметной тропе, которую указала Апсалар, резчик понял, что лес поднялся в самом сердце мертвого города, огромного города, который мог похвастаться высокими массивными строениями. Тут и там валялись обломки разбитых статуй, Гигантские фигуры, сработанные из секций, скрепленных какой-то стеклянистой субстанцией, которую Доруджиец не опознал. Хотя изваяние по большей части укрывал ковер мха, он подозревал, что фигуры принадлежали эдурам. Всё под покровом леса окутывал угнетающий сумрак. На некоторых деревьях виднелись места, где черная кора оторвалась, открыв гладкую, влажную древесину цвета крови. Рухнувшие стволы подсказывали, что в смерти она тоже чернела. Раненые, но выстоявшие деревья напомнили резчик удариста, черную кожу тисты анди и темно-красные раны на ней. Влажный воздух заставил Доруджийца дрожать на бегу. Левая рука окончательно вышла из строя, и хотя он забрал свои ножи, в том числе тот, на котором отломился кончик лезвия, Рещик сомневался, что сумеет драться, если возникнет такая необходимость. Он уже видел впереди свою цель. Курган из развалин, очень большой, напоминавший по форме пирамиду. Такой высокий, что вершина купалась в солнечных лучах. На склонах росли деревья, но по большей части мертвы, в удушающих объятиях лиан. В ближнем склоне зияло отверстие, залитое непроглядной тьмой. Рещик замедлил шаг. а в двадцати шагах от пещеры и вовсе остановился. То, что он собирался сделать, было юноше положительно, не понутру. «Малозанцы!» — закричал он, а затем сам поморщился от того, как громко получилось. Но Эдур исходится к трону. Никого нет рядом, никто меня не услышит, наверное. «Я знаю, что вы внутри! Я хочу поговорить!» У входа в пещеру возникли фигуры, подвес каждой стороны, и направили на резчика взведенные арбалеты. Затем появились еще три, две женщины и мужчина. Женщина слева поманила его и сказала, «Иди сюда, руки вытяни в стороны!» Резчик замешкался, затем выставил правую руку. «Левая не поднимается, извините!» «Подходи!» Он приблизился. Женщина была высокой, мускулистой. длинные рыжеватые волосы спадали на доспех из дубленой кожи длинный меч в ножнах у бедра кожа отливала бронзой Рещик лишил что она лет на 10 а то и больше старше его и почувствовал как по телу пробежала дрожь когда встретил взгляд раскосых золотистых глаз другая женщина постарше была безоружна Всю правую часть тела, голову, лицо, торсы, ногу покрывал ужасный сплошной ожог. Плоть сплавилась с обрывками одежды, вспучилась и почернела в жестком пламени чародейской атаки. Удивительно, что она не то что стояла на ногах, вообще выжила. В шаге от этих двоих держался мужчина. Рещик подумал, что, судя по смуглой коже и коротко остриженным, курчавым, Черным с проседью волосам он, наверное, дал хонец. Глаза, правда, у него были почему-то темно-синие. Лицо с правильными чертами, но рассечено шрамами. На мужчине позвякивал видавший виды Хауберг. На поясе висел простой длинный меч, а выражение лица было настолько угрюмым, будто тот приходился старшим братом абсалар По сторонам от них замерли морпехи в полном боевом облачении и шлемах с опущенными забралами. «Только вы выжили?» — спросил Рещик. Первая женщина нахмурилась. «У меня мало времени», — продолжил Доруджиец. «Нам нужна ваша помощь. Эдуры атакуют». «Эдуры?» — Рещик моргнул, затем кивнул. «Мореходы, с которыми вы сражались, тисто Эдур, Они ищут что-то на этом острове, источник великого могущества. И мы бы не хотели, чтобы он попал к ним в руки. Почему вы должны нам помогать? Потому что если они завладеют этим предметом, малазанской империи, вернее всего, наступит конец, как, впрочем, и всему остальному человечеству». Обожженная женщина хихикнула, сорвалась в приступ кашля, от которого на губах у нее запузырилась алая пена. Оправилась она не сразу. Ах молодость, молодость! Говоришь, все человечество, а почему ж не весь мир?» «Трон тени здесь, на этом острове», — сказал резчик. При этих словах Долхонец чуть вздрогнул. Обожженная женщина часто закивала. «Да-да-да, истинные слова. И является понимание потопом. Тисте Эдур, Тисте Эдур. Вышел флот на поиски. Флот издалека». И вот нашли. Аммонаса и Катильона вот-вот поставят на колени. Но что с того? Трон тени. Мы бились с Эдурами из-за него? Ах, какая потеря. Наши корабли, морпехи, сама моя жизнь за трон тени. Она вновь забилась в приступе кашля. — Это не наша битва, — прорычала вторая женщина. Мы не хотели сражаться, но эти глупцы даже не думали вести переговоры, обменяться послами. Ведь Дитхуд — это не наш остров, он не принадлежит Малозанской империи. Ищи помощи у других». «Нет», — пророкотал Долхонец. Женщина удивленно обернулась. «Мы же ясно высказали свою благодарность за то, что ты спас нам жизнь, путник. Но это никак не дает тебе право приказывать...» «Нельзя отдавать трон Эдурам». — заявил человек по имени Путник. — Я не хочу претендовать на ваши права, капитан, но парень не преувеличивает, когда описывает риски для империи и всего человечества. Нравится вам это или нет, но путь тенины не аспектирован людьми, — добавил долхонец и криво усмехнулся. — И нашей природе он вполне созвучен. Усмешка исчезла. — Это битва наша. Вступим ли мы в нее сейчас или потом?» «Ты утверждаешь, что эта битва идет во имя малазанской империи?» — спросила капитан. «Куда больше, чем можно вообразить», — отозвался путник. Капитан взмахом руки подозвала одного из морпехов. «Гентур, выводи сюда остальных, но вруна оставь с ранеными. Взводом пересчитать стрелы. Хочу знать, что у нас осталось». Морпех по имени Гентур... ослабил тетиву и скрылся в пещере вскоре появились новые солдаты всего 16 человек если считать тех что уже были снаружи Рещик подошел к капитану среди вас есть носитель великой силы прошептал он бросив взгляд на обожженную женщину так как раз склонилась и сплевывала мутную кровь она чародейка капитан проследила за его взглядом и нахмурилась Да, но она умирает, сила о которой... По воздуху разнесся далекий грохот. Резчик волчком крутанулся на месте. Снова напали! На этот раз с магией! За мной! Не оборачиваясь, Доруджитс припустил назад по тропе. Позади он услышал тихую ругань, а потом капитан принялась выкрикивать приказы. Тропа вела прямо на двор, и последовавшим один за другим чародейским взрывом, Рещик заключил, что малозанский отряд без особого труда найдет место битвы. Ждать он их не станет. Там абсалар и дарист и еще горстка необученных юных Тиста-Анди. У них нет защиты от чародейства, а у рейщика есть. Он опрометью мчался в сумраке под деревьями, стараясь правой рукой удерживать на месте левую, но все равно каждый шаг болью пронзал плечо и грудь. Впереди показалась ближняя стена двора. В воздухе плясали разноцветные вспышки, врезались в стволы со всех сторон, багровые и пурпурные. Череда взрывов возросла, доносились они из двора. У арки Эдуров не было. Дурной знак. Рещик устремился внутрь. Движение справа привлекло его внимание, и Даруджиец увидел еще один отряд Эдуров, который поднимался по береговой тропе, в шестидесятках шагов от него. С этими придется разбираться малозанцам и храни их королева грез. Оказавшись в воротах, юноша впервые увидел, что происходит внутри. Четверо эдуров стояли спиной к нему в центре двора. Справа и слева от них ждали еще две дюжины воинов со скеметарами наготове. готове. Волны чародейства катились от четверых, пульсировали, становились все сильнее, и каждая мчалась рокочущей грозовой тучей над каменными плитами, чтобы врезаться в Дариста. который стоял в одиночестве, а у ног его лежала мертвая или бесчувственная абсалар. За ним же россыпью бездыханные тела внуки Аномандра Рейка. Каким-то чудом Дорист все еще держал меч прямо, хотя в чудовищной ране на его груди виднелись окровавленные кости. Он стоял под ракочущими волнами, но не делал ни шага назад, хотя чары буквально рвали его на куски. Меч по имени Скорбь раскалился до бела, металл пел, тянул ужасную воющую ноту, которая становилась все громче, все пронзительнее с каждым мгновением. «Бельмо!» — прошипел резчик. «Ты мне нужна! Сейчас же!» Тени взметнулись вокруг Даруджийца, затем на камне двора приземлились четыре тяжелых лапы, И внезапно он почувствовал рядом огромную гончию. Один из эдуров резко развернулся. Нечеловеческие глаза округлились, когда увидели бельмо. Затем чародей приказал что-то резким тоном. Бельмо уже было рванулось вперед, но вдруг затормозило, заскрежетало когтями по камням. И гончая вдруг съежилась. «Храни нас, Беру!» — вскрикнул резчик и потянулся за ножом. Внезапно двор заполонили тени, воздух разорвал странный щелкающий звук, и среди четырех Эдуров возникла пятая фигура – мужчина в сером, в перчатках, лицо скрыто капюшоном. В его руках змеилась точно живая длинная узловатая веревка. Резчик увидел, как она ужалила одного из чародеев точно в глаз, а когда веревка отдернулась, следом хлестнула кровь с кусочками мозгов. Магия чародея погасла, и Эдур повалился на землю. Веревка металась так быстро, что невозможно было за ней уследить. Мужчина в сером плавно двигался среди оставшихся магов, но под ее свист голова покатилась с плеч. Внутренности посыпались из вспоротого живота, а последнего чародея коснулось так, что никаких видимых ран не осталось, но все равно умер Эдур прежде, чем упал на каменные плиты. Воины закричали, бросились со всех сторон, и тогда послышались крики. В правой руке Катильона металась и жалила веревка. В левой возник длинный нож, который лишь лизал и поглаживал всех, с кем рядом оказывался бог, но результаты оставлял губительные. Воздух вокруг покровителя убийц заполнился кровавой мглой, и прежде чем резчик вздохнул в четвертый раз с начала битвы, она закончилась. И вокруг котельона остались одни лишь трупы. Последним щелчком веревка стряхнула кровь на стену. Затем бог откинул свой капюшон и повернулся к бельму. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но вновь закрыл. Раздраженный жест, и тени встали, окутали дрожащую гончую. Когда они рассеялись миг спустя, бельма уже не было. Где-то за пределами двора слышались звуки боя. Рещик повернулся. «Малозанцам нужна помощь!» — крикнул он Котильону. «Нет, не нужна!» — прорычал бог. Оба обернулись на громкий звон. Увидели, что Дорист неподвижно лежит рядом с Апсалар, а рядом валяется меч, раскаленный настолько, что листья, на которые он приземлился, тлели и вспыхивали. Лицо Котильона осунулось точно от внезапной глубокой скорби. «Когда он там закончит», — сказал бог рещику — «приведи его к этому мечу и назови имена клинка». «Его?» в следующий миг, оглядев еще раз бойню, которую сам учинил, Котильон исчез. Рещик бросился к Эпсалар, упал на колени рядом с ней. Одежда девушки обуглилась, тонкие струйки дыма поднимались от нее в неподвижном теперь воздухе. Огонь опалил волосы Апсалар, но лишь по краю. Осталось еще довольно много. Лицо не пострадало, но длинный вздувшийся ожог протянулся по диагонали через шею. Руки и ноги девушки легонько подергивались. Последствия чародейского удара. Однако она была жива. Рещик попытался привести Апсалар в чувство, только ничего не вышло. В следующий миг он поднял голову, прислушался. Звуки боя стихли. Теперь ко двору медленно приближалась, поскрипывая землей, одна пара сапог. Рещик медленно поднялся и повернулся к арке. В ворота шагнул путник. В одной руке он сжимал меч с отломленным на четверть длины клинком. Хотя долхонца покрывала кровь, сам он, казалось, не был ранен. Мужчина остановился, чтобы осмотреть картину боя во дворе. Рещик без слов понял, что в живых остался только он один. Но все равно подошел и выглянул из подарки. Все малозанцы лежали неподвижно. Вокруг них валялось полсотни, а то и больше тисты эдур. Еще несколько густо утыканных арбалетными стрелами тел виднелись на тропе, ведущей к прогалине. «Я позвал этих малозанцев на смерть! Капитан! У нее были такие красивые глаза!» Рещик вернулся во двор, где Путник расхаживал среди павших тисты Анди. Вопрос вырвался из сжавшегося горла. — Ты сказал правду, Путник? — Долхонец поднял глаза. — Это битва, — пояснил Рещик. — Правда была Малозанской? Путник пожал плечами так, что Доруджитс похолодел. — Некоторые из этих еще живы. заметил Долхонец, указывая на тисты Анди. «А в пещере остались ранены добавил Рещик. Путник подошел туда, где лежали на каменных плитах Апсалар и дарист «А она друг», — сказал Рещик. Путник мыкнул, отбросил сломанный меч и перешагнул через дариста Наклонился за мечом. «Осторожно!» Но тот уже сомкнул руку в перчатке на рукояти и поднял оружие. Рещик вздохнул, надолго закрыл глаза, а когда вновь открыл, сказал. «Имя этого клинка — отмщение. Или скорбь. Выбирай сам, какое тебе больше подходит!» Путник перехватил взгляд Рещика. «Себе ты его забрать не хочешь!» Даруджиец покачал головой. «Он требует, чтобы его хозяин обладал нерушимой волей. Я не гожусь для этого меча!» И, наверное, никогда не сгожусь. Путник разглядывал клинок в своей руке. «Отмщение», — прошептал он, затем кивнул и присел на корточки, чтобы снять ножный с тела дариста. «Этот старик, кем он был?» Резчик пожал плечами. «Хранителем, стражем, его звали Андарист. И вот его не стало, и трон теперь без защитника». Путник выпрямился. «Я тут задержусь на некоторое время. Ты сам сказал, нужно помочь раненым и похоронить мертвых». «Я помогу». «Нет нужды. Бог, который являлся здесь, уже заглянул на корабли Эдуров. На них есть шлюпки и припасы. Забирай свою женщину и увози с этого острова. Если сюда нагрянут Эдуры, твое присутствие будет мне только мешать». И сколько времени ты собираешься провести здесь, исполняя роль андориста?» «Довольно, чтобы почтить его память». Апсалар застонала, и резчик кинулся к ней. Девушка начала биться, словно в лихорадке. «Уноси ее отсюда», — сказал путник. «Чары здесь еще не полностью развеялись». Юноша поднял взгляд, заглянул ему в глаза и увидел в них скорбь. Первое чувство, которое проявил этот скрытный человек. «Я помогу тебе похоронить!» «Мне не нужна помощь. Не в первый раз мне приходится хоронить спутников. Иди и забирай ее отсюда!» Даруджитс поднял девушку на руки. Подергивания прекратились, и она вздохнула, точно погружаясь в глубокий мирный сон. Потом Рещик еще некоторое время разглядывал путника. Тот отвернулся. «Передай своему богу благодарность смертной!» — проворчал он по-прежнему, стоя спиной к даруджийцу. «За этот меч!» Вытянутый каменный настил обрушился в черную, быструю воду подземной реки. Поперек провала уложили охапку копий, которую обвязали веревкой, доходившей до самой воды, так что она все время дрожала под напором течения. Воздух внутри вырубленного в скале зала был влажным и холодным. Калам присел на корточки у дыры в полу и долго разглядывал бурлившую внизу воду. "Это колодец", сообщил сержант Шнур. Убийца хмыкнул, затем спросил: "А какого худа капитан и лейтенант вообще решили туда спускаться? Если тут все факелы потушите и присмотреться, увидишь мерцание. Что-то там на дне лежит, на глубине, наверное, в два человеческих роста. Что-то? Вроде похож на человека, весь в доспехах. Лежит, руки раскинув. Так потуши факелы хочу на него посмотреть. Ты что-то сказал, Капрал? Твой дружок-демон исчез, ты не забыл? Пропал. Калам вздохнул. Так уж у демонов заведено. И в данном случае тебе бы этому радоваться. Сейчас, сержант, я думаю, что все вы слишком долго проторчали внутри этой горы. Думаю, может, вы все свихнулись. К тому же я поразмыслил над твоими словами о моем месте в твоей роте и принял следующее решение. Убийца повернул голову и уставился прямо шнуру в глаза. Я не в твоей роте, Шнур. Я мастажок, а вы ашокский полк. «Но если тебе этого мало, то я, пожалуй, воскрешу свой прежний чин — когтя, предводителя пятерни. В этом качестве в полевых условиях старше меня по званию только глава когтей — шик, а также адъюнкт и сама императрица. А теперь унеси отсюда эти треклятые факелы!» Шнур вдруг улыбнулся. «Хочешь покомандовать этой ротой? Хорошо, забирай. Только с Ирисом мы разберемся по-свойски». Сержант потянулся к первому из чадящих на стене факелов. Внезапная смена манер шнура огорошила Калама, а потом вызвала волну подозрений. «Значит, это все только пока я не засну. О, нижние боги, насколько же мне было легче одному. Да и куда запропастился этот треклятый демон? А как закончишь, сержант, возвращайся к остальным и начинайте готовиться. Мы уходим отсюда». «А как же капитан и лейтенант?» «А что? Они либо утонули, либо поток их выбросил в какой-нибудь колодец снаружи. Так и сяк, с нами их нет, и сомневаюсь, что они вернутся». «Ты этого не знаешь. Слишком долго их не было, Шнур. Если они не утонули, то выбрались на поверхность где-то рядом. Дыхание задерживать можно не настолько долго. Так, хватит об этом спорить. Шевелись!» «Да, сэр». Сжимая в руках по факелу, шнур направился вверх по ступеням. Зал быстро залила тьма. Калам ждал, пока глаза привыкнут, и слушал, как шаги сержанта становятся все тише. И вот, наконец, далеко внизу проступила мерцающая фигура, нечеткая, дрожащая под массой бегущей воды. Убийца выбрал веревку, свернул ее бухтой и положил рядом. Размотали около 20 сожений, но на охапке копий оставалось куда больше. Затем он выломал большой булыжник из края настила и обвязал его ледяным, мокрым концом веревки. Если опонны подсобят, камень настолько тяжелый, что опускаться будет более-менее по прямой. Убийца еще раз проверил все узлы, а затем столкнул камень в пролом. Булыжник потащил за собой веревку из бухты. Копии щелкнули, и Калам взглянул вниз. Камень болтался на конце полностью размотанной веревки. Такой длины, какой, по мнению Калама, и наверняка капитана с лейтенантом точно должно хватить, чтобы добраться до мерцающей фигуры. Но не хватило, хотя камень оказался совсем рядом. А значит, это здоровенный ублюдок. Ладно, давай-ка поглядим, насколько здоровенный. Калам ухватился за охапку копий и начал поворачивать так, чтобы выпустить еще больше веревки. Прервался, чтобы поглядеть, как глубоко ушел вниз камень, а затем провернул охапку еще несколько раз. Булыжник, наконец, достиг фигуры, судя по тому, как выгнулась под напором течения веревка, как только появилась слабина. Калам еще раз взглянул вниз. «Худо в дух». Камень лежал на груди фигуры и на таком расстоянии казался маленьким. Великан в доспехах по меньшей мере в три человеческих роста. Такой масштаб сбил с толку капитана и лейтенанта. И, наверное, ошибка стоила им жизни. Убийца прищурился, глядя вниз на странное свечение, а затем взялся за веревку, чтобы вытащить камень. А внизу огромная ладонь ловко схватила его. и дёрнуло. Калам зарал и рухнул в колодец. Оказавшись в ледяной воде, он потянулся вверх, попытался ухватиться за охапку копий. Мощный рывок, и копья переломились с оглушительным треском. Убийца продолжал держаться за веревку, хотя поток и сносил его в сторону. Калам почувствовал, что его утягивают в глубину. От холода немело всё тело. Уши заложило, А потом его подтащили к себе два массивных кулака в кольчужных рукавицах. Еще ближе, лицом к лицу с широкой решеткой, забрала на гигантском шлеме. В темном водовороте за ним блеснул прогнивший звериный лик. Остатки кожи и плоти дрожали в потоке тонкими полосками, зубы, лишенные губ. И создание заговорило в голове Калама. «Те двое!» «Ускользнули от меня, но тебя не упущу. Я так голоден!» «Голоден?» — ответил Калам. «Угощайся!» И вогнал оба длинных ножа в грудь мертвецу. Громогласный рев, кулаки взмыли вверх, отбрасывая Калама, сильнее и быстрее, чем убийца вообще считал возможным. Только чудом ему удалось удержать рукояти ножей, не оставить их в глубине. Течение не успело захватить его, и Калам стрелой вылетел обратно через дыру в настиле, вместе с целым гейзером воды. Зацепился ногой за край так, что сорвало сапог. Убийца ударился о каменный потолок. Остатки воздуха вышибло из легких. Он упал. Приземлился на самый край колодца, так что его чуть не смыло обратно в реку, но сумел распластаться, вцепился руками в пол и отполз от пролома. А потом лежал неподвижно, оглушенный, рядом со своим сапогом, пока не смог набрать в грудь холодного воздуха. Калам услышал шаги на лестнице. Затем в зал вломился шнур и с трудом остановился прямо над убийцей. В одной руке сержант держал меч, а в другой факел. Солдат требовательно уставился на Калама. «Что это был за шум? Что случилось? Где эти трехлятые копья?» Калам перевернулся на бок, заглянул за край пролома. Бурный поток стал совершенно непрозрачным от крови. «Не стоит», — прохрипел убийца. «Что не стоит? Глянь только на воду!» «Что не стоит?» «Не стоит больше отсюда пить». Лишь долгое время спустя дрожь покинула его тело, уступив место бесчисленным болезненным последствиям столкновения с каменным потолком. Шнур ушел, затем вернулся с другими солдатами Ашокского полка и Син. Они принесли одеяло и еще несколько факелов. С некоторым трудом они вынули длинные ножи из рук Калама. Оказалось, что рукояти каким-то образом обожгли убийцы ладони и подушечки пальцев. «Холод», — пробормотал Эбран. «Вот в чем причина. Это ледовый ожог. Как, говоришь, выглядела эта тварь?» Сгорбившийся под грудой одеял, Калам поднял голову. «Как тварь, которая давным-давно должна была умереть, маг. Скажи, как много ты знаешь про эту крепость, Бридис?» «Да, наверное, даже меньше твоего», — ответил Эбран. «Я ведь родом из Каракаранга». «Здесь раньше был монастырь, да?» «Ага. Один из старейших культов. Его давно уже не существует». Взводный целитель присел на корточки рядом с убийцей и принялся накладывать ему на ладони обезболивающую мазь. Калам прислонился затылком к стене и вздохнул. Слыхал о безымянных. Эбран фыркнул. «Я же сказал, что я из Каракаранга». Таннойский культ вроде бы происходит по прямой линии от культа Безымянных. Духовицы утверждают, что их силы, песни и все такое развелись из первичных структур, которые Безымянные использовали в своих обрядах. И этими структурами якобы расчерчен весь наш субконтинент, а сила их живой и поныне. Значит, ты думаешь, что этот монастырь принадлежал Безымянным? Ну да, как же иначе? Но они ведь не были демонами, правда? Не были, но имели привычку демонов сковывать. Тот, что лежит в реке, наверное, очень недоволен последней встречей, но не настолько, как ты мог бы вообразить. Эброн нахмурился, затем побледнел. «Кровь! Если кто-то выпьет воду, в которой она растворилась...» Калам кивнул. «Демон захватит душу человека и разменяется с ним. Обретет свободу». — И не только человека, — прошипел Эбран. — Животные, птицы, даже насекомые. Что угодно сгодится. — Нет, думаю, что потребуется носитель покрупнее, чем птичка или жучок. И когда демон вырвется... — Он отправится искать тебя, — прошептал маг и резко обернулся к шнуру. — Нужно убираться отсюда. Сейчас же. А еще лучше... — Ага, — прорычал Калам. Убраться от меня как можно дальше. Слушайте, императрица прислала своего нового адъюнкта с армией. Будет битва в Рараку. В этой армии почитай одни только новобранцы. Ей пригодится ваша рота, хоть она и потрепанная. Выйдут из Арана? Калам кивнул. И, скорее всего, уже выступили. Так что, остается у вас где-то месяц. Пока точно будете живы и не попадете в передрягу. «Управимся!» – проскрежетал Шнур. Калам покосился на Син. «Будь осторожна, девочка». «Обещаю. Я буду по тебе скучать, Калам». Убийца обратился к Шнуру. «Оставьте мне мои припасы. Я здесь еще немного передохну. Чтобы мы не встретились, я буду идти отсюда на запад, вдоль северного края вихря, какое-то время. Рано или поздно попробую пробить стену и выбраться в саму Рараку». «Да не спошлет тебе, госпожа, удачу!» — откликнулся шнур, затем взмахнул рукой. «Все остальные, выдвигаемся!» У самой лестницы сержант оглянулся на убийцу. «Этот демон, как думаешь, он поймал капитана и лейтенанта?» «Нет, он сам так сказал». «Он с тобой говорил?» «Мысленно, да, но разговор вышел короткий». Шнур ухмыльнулся. Что-то мне подсказывает, у тебя со всеми разговор короткий. В следующий миг Калам остался один. Его по-прежнему била крупная дрожь. К счастью, солдаты оставили пару факелов. Жалко, что демон Азал пропал. Нет, правда жалко. На закате убийца выскользнул наружу через узкую щель в скале. Запасной выход из монастыря. И очень вовремя. Демон, может, уже освободился и начал на него охоту, в том облике, какой ему уготовила судьба. Так что ночка предстояла не особенно мирная. В пыли на земле ущелья можно было разглядеть следы поспешного бегства солдат. колам заметил, что они отправились на юг, опережая его не меньше, чем на четыре колокола. Удовлетворенно кивнув, убийца забросил мешок за плечи и, обойдя уступ, в котором таилась крепость, зашагал на запад. Некоторое время, пока ночь вступала в свои права, его сопровождали дикие бхокоралы, оглашая окрестности своими печальными причитаниями. За мутной пленкой пыли в небе проступили звезды, приглушили естественное серебристое сияние пустыни до оттенка грязного железа. колам двигался медленно, избегая возвышенностей, на которых его силуэт станет заметным на фоне неба. Убийца замер на месте, услышав с северодалекий крик. Энкарал. Редкое создание, но отнюдь не сверхъестественное. Если только треклятый зверь не приземлился недавно, чтобы попить кровавой водицы. Хокаралы бросились в рассыпную и скрылись из виду. Ветра Калам не чувствовал, но знал, что в такие ночи звук разносится далеко. И хуже того, огромные крылатые рептилии различают мельчайшие движения с большой высоты, а из убийцы может получиться прекрасная трапеза. Мысленно выругавшись, Калам повернулся на юг, где ярилась песчаная стена вихря. До нее оставалось три с половиной, может, четыре тысячи шагов. Калам подтянул ремни на походном мешке. Затем осторожно потрогал ножи. Действие мази ослабело, так что в ладонях пробудилась пульсирующая боль. Убийца натянул свои обрезанные перчатки и поверх латные рукавицы, рискуя получить заражение. Но даже эти ухищрения почти не ослабили боль, когда он сжал кулаки на рукоятях и обнажил клинки. Затем Калам начал спускаться вниз по склону, так быстро, как только решался. Через сотню ударов сердца он уже оказался на плоской сковороде бассейна Рараку. Вихрь глухо выл впереди, равномерно тянул к себе поток прохладного воздуха. Калам вперил взор в эту далекую, размытую стену, а затем побежал труссой. 500 шагов. Ремни мешка почти протерли телабу на плечах, заскользили по легкой кольчуге под ней. Тяжелые припасы замедляли бег, но без них, Калам это очень хорошо знал, Врараку ему не выжить. Убийца заметил, что его дыхание стало хриплым. Тысяча шагов. На ладонях вскрылись волдыри. Намочили изнутри перчатки, так что хватка на рукоятях ножей стала неуверенной. Он жадно глотал ночной воздух. В бедрах и лодыжках возникло жжение. Оставалось, насколько колам мог судить, всего 2000 шагов. Рев стал оглушительным. По спине его хлестали жесткие волны песка. В самом воздухе чувствовалась вечная ярость богини. Полторы тысячи. Внезапная тишина. Словно вбежал в пещеру. А затем он уже кувыркался в воздухе. Из раскроенного мешка на спине градом посыпались припасы. В ушах эхом отдавался звук. Громовой удар, которого он даже не услышал. Затем Калам упал на землю и покатился, выронив ножи. Спина и плечи были мокрыми от теплой крови. Кольчугу изодрали когти Энкаралла. Несмотря на такие повреждения, это был игривый удар. Такому созданию было куда проще попросту оторвать ему голову. И тут в черепе зазвучал знакомый голос. «Да, я мог бы тебя убить на месте». Но так мне больше нравится. Беги, смертный, беги к спасительной стене песка. Я тебя освободил, прорычал Калам, сплевывая кровь и песок. И так ты меня благодаришь? Ты причинил боль. Неприемлемо. Мне не пристало испытывать боль. Лишь причинять. Что ж, прохрипел убийца и медленно встал на четвереньки. Последние мгновения мне приятно знать, что ты недолго протянешь в этом мире с такими взглядами. Буду ждать тебя по ту сторону худовых врат, демон. Калама схватили громадные когти, прошили кольчугу, один на пояснице, еще три на животе, и оторвали его от земли. Убийца вновь закувыркался в воздухе. На этот раз он упал с высоты по меньшей мере трех своих ростов, и от удара его окутала тьма. Когда сознание вернулось, колам обнаружил, что лежит на потрескавшейся земле, мокрой от его собственной крови. Звезды над головой бешено вертелись, и он не мог пошевелиться. Гулкое эхо, вздымаясь от позвоночника, отдавалось в затылке. «Ага, очнулся! Хорошо, продолжим игру!» «Как пожелаешь, демон!» Увы, игрушка из меня уже плохая. Ты сломал мне хребет. Не стоило падать головой вперед, смертной. Мои извинения. Однако онемение проходило. Калам уже чувствовал покалывание в руках и ногах. Спускайся, демон, и покончим с этим. Убийца почувствовал, как земля содрогнулась, когда Энкарал приземлился где-то слева от него. Тяжелые глухие шаги приблизились. «Скажи, как тебя зовут, Смертный? Я хотя бы узнаю имя своей жертвы, первой, за столько тысяч лет!» «Калам-Михар!» «И что ты за создание? Ты похож на Имаса!» а, -а, «А, так тебя пленили даже до прихода Безымянных!» «Я ничего не знаю о Безымянных!» Калам-Мехар. Убийца уже чувствовал Энкарала рядом, массивное, громадное существо, но глаз не открывал. Затем ощутил на себе зловонное дыхание хищника и понял, что зверь широко раскрыл пасть. Калам перекатился и вогнал правый кулак в глотку Энкаралу. разжал и выпустил пригоршню окровавленного песка, гравия и камешков, которые держал в ладони, и вонзил кинжал, который сжимал другой рукой глубоко между грудными костями. Огромная голова отдернулась, и убийца перекатился в противоположном направлении, затем вскочил на ноги. Движение вновь привело к тому, что он перестал ощущать свои ноги, и Калам повалился на землю. Но пока стоял, успел увидеть один из своих длинных ножей на земле всего в 15 шагах. Энкарал бился рядом, хрипел и в бездумной панике вспахивал выжженную солнцем землю когтями. Когда чувствительность вернулась к его ногам, Калам пополз по высушенной почве, к длинному ножу. «Кажется, змеиный клинок. В самый раз!» Змея вздрогнула. И убийца, обернувшись, увидел, что тварь подпрыгнула и приземлилась позади него, там, где Калам был всего миг назад. Кровь капала из холодных глаз, которые блеснули пониманием, прежде чем их вновь заполонила паника. Сквозь зазубренные клыки брызнули кровь и пена, смешанные с песком. Калам вновь пополз вперед, сумел подтянуть ноги и начал отталкиваться коленями. И вот нож оказался в его правой руке. Калам медленно развернулся. Перед глазами все плыло, но он на четвереньках пополз обратно. «У меня для тебя есть кое-что», — прохрипел он. Старый друг пришел поздороваться. Энкарал накренился и тяжело повалился на бок, сломав при этом кости одного из крыльев. Хвост бешено стегал все вокруг, ноги дергались. Когти сжимались и разжимались, голова раз за разом гулко ударялась о твердую землю. «Запомни мое имя, демон», — продолжил Калам, подбираясь к голове зверя. Подтянул колени, занес нож обеими руками. Острие покачивалось над извивающейся шеей, поднималось и опускалось, пока вошло в тот же ритм. «Калам-Михар, тот, кто застрял у тебя в глотке». И он резко ударил ножом, так что клинок пробил толстую чешуйчатую шкуру, и кровь брызнула из рассеченной еремной вены. Калам едва успел отклониться от смертоносного фонтана, упал и вновь перекатился, трижды, и вновь распластался на спине. Тело снова охватил паралич. Убийца смотрел на вертящиеся в небе звезды, пока тьма не поглотила его. В студеной глубине, прикованный старшими чарами к скале, лежал огромный воин в доспехах. Теломенто Блакай, чистокровный, познавший проклятие одержания, ярмо демона, который пожрал даже само чувство самости, и благородный воин исчез, растворился в небытии, давно, очень давно. Но теперь тело билось в своих магических цепях. Демон ушел, сбежал из-за пролившейся крови, крови, которая даже не должна была существовать, так разложилось тело, но все же существовало, и река унесла его на свободу. К далекому озерцу, из которого как раз собрался пить зрелый самец Энкарал в своей полной силе. Энкарал уже давно был один, даже следов сородичей нигде рядом было не найти. И хотя зверь не чувствовал течения времени, десятилетия прошли с тех пор, как он в последний раз встречался с подобными себе. Даже при обычном ходе событий ему уже не суждено было спариться. С его смертью окончательно завершилось бы вымирание энкараллов на всех землях к востоку от Ягодана. Но теперь его душа ярилась в странном холодном теле, без крылом, с небьющимся сердцем, Нечующим запах добычи в воздухе ночной пустыни. Что-то его удерживало, и оковы быстро привели зверя в яростное безумие. Сверху крепость казалась тихой и темной. Воздух вновь застыл, не считая едва заметных вздохов сквозняка из внешних чертогов. Ярость и страх. И не было на них никакого иного ответа, кроме обетования вечности. Так и было бы. если бы звериный трон оставался пуст. Если бы заново пробужденным богам-волкам не был срочно необходим герой. Их присутствие коснулось души зверя, успокоило ее видениями мира, где в сумрачном небе парили энкаралы, где самцы сцеплялись челюстями в яростном жаре брачного сезона, а самки кружили в небе над ними. Эти видения принесли мир скованной душе, Но с ними пришло и великое горе, ибо тело, в которое она ныне была облачена, оказалось неправильным. И тогда служение на краткий срок, награда, воссоединение с родичами в небесах иного мира. Зверям не чужды надежды, им известно понятие награды. И к тому же поборник богов вкусит кровь, и скоро. Однако сейчас нужно было распутать клубок чародейских планов. Руки и ноги одеревенели точно мертвые, но сердце продолжало биться. Калам очнулся, когда тень скользнула по его лицу. Он открыл глаза. Сморщенное лицо старика нависало над ним, размытое в волнах жара. Долхонец, лысый, растопыренные уши, нахмуренные брови. — И я тебя искал, — обвиняющим тоном заявил он по-малозански. «Где тебя носило? Чего это ты тут разлегся? Ты что, не знаешь, как тут жарко?» Калам снова закрыл глаза. «Искал меня», — проговорил убийца и покачал головой. «Никто меня не ищет», — продолжил он, несмотря на яростное сияние, отражавшееся от земли вокруг них. «Точнее, уже не ищет». Каретин одурел от жары. Идиот!» «Хотя, может, мне стоит посюсюкать? Даже поддерживать? Он на это купится?» «Скорее всего, да. Что ж, меняем тактику. Эй, это ты убил Энкаралла?» «Вот так-так. Чудо и чудес. Но он воняет. Нет ничего хуже гниющего Энкаралла, кроме того факта, что ты сам обгадился. Но тебе повезло, что твой дружок-зассанец меня нашёл и привёл сюда. Да, и Энкаралла он тоже пометил». «Какая вонь! Горелая шкура! И, в общем, он тебя отсюда унесет. Да, назад, в мое призрачное пристанище!» «Да кто ты такой, побери тебя, Худ?» Перебил Калам, пытаясь встать. Паралич отступил, но убийца был покрыт коркой крови, колотые раны горели углями, а кости казались хрупкими, как стекло. «Я? Ты не знаешь?» «Не узнаешь саму славнозвестность, кою я излучаю». «Славнозвестность?» «Должно же быть такое слово. Я ведь его использовал. Значит, всем известно, как славен». «Разумеется. Самый преданный слуга тени. Верховнейший жрец. Искарал прыщ. Господь бог Бхакаралов. Погибель пауков. Великий обманщик всех одиночников и диверсов этого мира. А ныне твой спаситель. Если, конечно, у тебя есть для меня кое-что». «Посылочка, костяной свисточек или, например, мешочек, который дал тебе в тенистом краю еще более тенистый бог». «Ну, идиот, кошель, набитый сумеречными бриллиантами!» «Так это ты, выходит?» — простонал Калам. «Помогите нам, боги!» «Да, бриллианты у меня». Он попытался сесть, потянулся к кошелю за поясом, и краем глаза увидел демона Азала, который скользил в тенях за спиной у жреца. а затем убийца опять провалился в беспамятство. Очнувшись снова, Калам обнаружил, что лежит на возвышении, подозрительно похожем на алтарь. На выступах в стенах мигали масляные лампы, комнатка была крошечная, воздух в ней едкий. Похоже, его раны обработали целебными мазями, а также чародейством, так что убийца чувствовал себя освеженным, хотя суставы гнулись плохо, словно он долгое время не шевелился. С него сняли одежду и укрыли тонким одеялом, жестким от засохшей грязи. От ужасной жажды болело горло. Колам медленно сел, увидел пурпурные рубцы, там, где в тело вонзились когти энкарала, а потом чуть не подпрыгнул, услышав топоток по полу. Хокарал бросил на него один единственный, неимоверно виноватый взгляд через костистое плечо и метнулся прочь за дверь. На тростниковой циновке на полу стояли пыльный кувшин с водой и глиняная чашка. Отбросив в сторону одеяло, колам направился к ним. Наливая воду в чашку, он заметил сгустившиеся тени в углу, так что не удивился, обнаружив там, когда сумрак рассеялся, из прыща. Жрец сутулился, нервно взглянул на дверной проем, затем на цыпочках подобрался к убийце. «Уже лучше, да?» «А что, надо шептать?» спросил Калам. Жрец отшатнулся. «Тихо! Моя жена!» «Она спит?» Сморщенное личико из коралла прыща было так похоже на Бхакалия, что убийца невольно задумался о его родословной. Нет, нет, Калам, это же просто смехотворно. Спит? брызнул слюной жрец. Она никогда не спит. Нет, идиот, она охотится. А охотится? На какую дичь? Не дичь. За мной она охотится, конечно, ответил Искарал, сверкнув глазами на Калама. Но нашла ли она шла ли на меня? О нет. Мы друг друга не видели много месяцев. Жрец заговорщицки склонил голову. «Идеальный брак! Я никогда не был так счастлив! Тебе тоже стоит попробовать!» Калам налил себе еще чашку воды. «Мне нужно поесть!» Но из коралл прыщ исчез. Убийца ошеломленно огляделся. По коридору к двери приблизился топ от сандалий. Затем в дверь влетела старуха с растрепанными волосами. Долхонка. Неудивительно. С ног до головы ее покрывала паутина. Женщина гневно осмотрелась по сторонам. «Где он? Он ведь был здесь, да? Я его чую. Этот мерзавец был здесь!» Калам пожал плечами. «Слушай, я голоден. А я что, аппетитно выгляжу?» Огрызнулась старуха и окинула Калама быстрым оценивающим взглядом. «И руки ты смотри, не распускай!» Она принялась обыскивать комнатку, обнюхивать углы, присела даже, чтобы заглянуть в кувшин. «Я изучила каждую коморку, каждое укрытие», — пробормотала Долхонка, качая головой. «Как же иначе?» Обернувшись, я всюду побывала. «Ты одиночница?» «Ах, да, пауки!» «Ах, ты умник и красавец!» Так обернись снова, тогда сможешь обыскать. Если обернусь, на меня начнется охота. О нет, старая Магора не такая дура, она на такое не купится. Я его найду, вот увидишь». И старуха выбежала из комнатки. Калам вздохнул. «Если повезет, оставаться с этой парочкой не придется долго». Рядом с ухом послышался шепот из коралла прыща. Чуть не попался. Скула над бровья были раздроблены. Обломки держались на полосках старых сухожилий и мускулов. Если бы глаз не усох давным-давно в горошину, белоснежный скимитар Леосана рассек бы и его. Конечно, зрение он Онрака не пострадало, ибо все его чувства существовали лишь в призрачном огне обряда Телланна, невидимой аурой обволакивавшего изувеченное тело, пылая памятью о полноте, о жизненной силе. Потому исчезновение левой руки породилось странное, тошнотворное чувство противоречия, будто рана кровоточила одновременно в призрачном пространстве обряда и физическом мире. Через нее вытекала сила, самость, так что мысли воина начали путаться, его одолевало ощущение эфемерной «истонченности». Онрак стоял неподвижно, глядя, как его сородичи готовятся к обряду. Теперь он оказался вне их круга и не был больше способен соединить свой дух с их душами. От этого мучительного факта в сознании воина произошла странная смена перспективы. Теперь он видел лишь физическое, духовные образы стали незримы для его глаз. И «Иссушеные трупы, жуткие, лишенные величия». Насмешка над всем, что было некогда благородным. Долг и отвага обрели одушевленное воплощение. Им и были тланы массы вот уже сотни тысяч лет. Но лишенные всякого выбора эти добродетели, отвага и долг, превратились в пустые, бессмысленные слова. Зависли, утратив сколько-нибудь значимую нравственную силу, невидимым мечом над головой. Смысл, каким бы ни была его природа, был потерян, какой бы порыв ни стоял за действием, любым действием. Он Онрак подумал, что теперь-то, наконец, глядя на своих прежних сородичей, видит то, что видят все нетланы массы, ужасных неупокоенных воинов, древнее, устаревшее прошлое, которое отказывается обращаться в пыль. Жестокое напоминание о строгости нравов, о непримиримости и обете, доведенных до безумия. «Таким видели и меня самого, и, наверное, видят до сих пор, Трулсенгар, эти тисты Леосаны, таким, что же я чувствую, что должен чувствовать, и когда в последний раз мои чувства имели хоть какое-то значение». Рядом заговорил Трулсенгар. «Будь ты кем угодно другим, я бы решил, что ты задумался, Онрак!» Эдур сидел на низкой стене, положив у ног ящик с маранской взрывчаткой. Тистели осаны разбили лагерь неподалеку, выставили часовых, насыпали между всеми одноместными палатками небольшие валы из обломков, поставили коней в импровизированный загон из веревок, во всем проявили точность и тщательность, граничившие содержимостью. «Или наоборот», — продолжил миг спустя Трул, глядя на Леосанов, «может быть, твой народ и состоит из великих мыслителей, разгадавших все великие тайны бытия, умеющих дать правильные ответы. Если бы только я мог задать правильные вопросы, хоть я и благодарен тебе за товарищество, Онрак, должен признаться, ты просто невыносим». «Невыносим». «Да». — Мы все такие. А твои друзья собираются расчленить то, что от тебя осталось, когда мы вернемся в свой родной мир. Будь я на твоем месте, я бы уже до самого горизонта добежал. — Бежать, — проговорил Онрок, обдумал эту возможность и кивнул. — Да, именно это и делают отступники, те, за кем мы охотимся. Точнее, охотились. и да! «Теперь я их понимаю». «Они не просто сбежали», — сказал Трул. «Они нашли кого-то или что-то, чему теперь служат, чему поклялись в верности, хотя для тебя, по крайней мере, сейчас этот выход недоступен, если, конечно, ты не выберешь этих лиосанов». «Или тебя». Трул бросил на него ошеломленный взгляд, затем улыбнулся. «Забавно». «Разумеется», — добавил онрок «Монокахэм оценит такое деяние как преступное, столь же предосудительное, сколи то, что совершили отступники». клан и массы уже почти завершили приготовление. Заклинатель костей начертил заостренным ребром пхидерина в засохшей грязи круг диаметром в 20 шагов, а затем рассыпал внутри него семена и дымные облака спор. Ибраголан со своими двумя войнами поставили некое подобие меточного камня, вытянутый обломок, сложенный из обожженных кирпичей стены. В дюжине шагов за пределами круга и по указке Монока Ахэма постоянно его поправляли в запутанной игре света от двух солнц. «Дело нелегкое!» — заметил Трул, глядя, как тланы массы опять передвигают камень. — Так что, похоже, кровь моя еще некоторое время прибудет в безопасности. Онрак медленно повернул изуродованную голову, чтобы получше рассмотреть тисты Эду. — Это тебе нужно бежать, Трулсенгар. Твой заклинатель сказал, что ему понадобится лишь капля другая. — Он уже не мой заклинатель. «Верно. Если все пойдет, как задумано». «А что, не должно?» «Тисте Леосаны. куральт Тирлан. Так они называют свой путь. Сенешаль Йоррут не чародей. Он жрец и воин». Трул нахмурился. «У Тисте Эдур моего народа все точно так же, Онрак». И в этом качестве Сенешаль должен преклонить колени перед своей силой. Там, где чародей силой повелевает. Ваш подход опасен, Друлсенгар. Вы считаете, будто эту силу дарует вам некий благой дух. Если духа этого сместят или подчинят, вы об этом можете даже не догадываться. И тогда остановитесь жертвами, инструментами, поставленными на службу неведомым целям. Онрак замолчал и посмотрел на тистый увидел, как смертельная бледность выпила жизнь из глаз трула как на его лице застыло выражение чудовищного открытия. «И вот я даю ответ на вопрос, который ты еще не задавал. Увы, всеведущим меня это не делает. Дух, который дарует силу этому Сенешалю, быть может, совращен». И мы этого никак не узнаем, пока означенная сила не вырвется на волю. И даже тогда злонамеренные духи отлично умеют прятаться. Тот, кого называли Оссериком, пропал. Люди знают его как осрика. Нет, мне неведомо, откуда знает это Монокохэм. А значит, рука, дающая силу Сенешалю, вероятнее всего принадлежит не Оссерику. о какой-то иной сущности, которая приняла облик и имя Оссрика. Однако эти Лиосаны продолжают действовать, не ведая о том. Было ясно, что сейчас Трулсенгар просто не в состоянии что-то ответить или задать вопрос, поэтому Онрак продолжил, гадая, куда же подевалась его обычная немногословность. Сенешаль -э говорил о том, что они сами охотятся за нарушителями, которые пересекли огненный путь. Но эти нарушители — не те отступники, за которыми охотимся мы. Куральд Тирлан — незапечатанный путь. Более того, он лежит рядом с нашим Телланом, ибо из него Теллан проистекает. Огонь есть жизнь, а жизнь — огонь. Огонь ведет войну с холодом, истребляет лед. Он наше спасение. Заклинатели костей использовали куральт Тирлан, вероятно, как и другие. То, что подобные вторжения могут вызвать вражду Леосанов, никому не приходило в голову. Ибо нам казалось, что нет никаких Тиста Теперь Моноко Хэм знает и должен это учитывать. Откуда взялись эти Леосаны? Как далеко или близко лежит их дом? От Отчего они ныне пробудились для обитой вражды? Чего хочет тот, кто скрывается под видом Оссарика? Где? Хватит! Пожалуйста, Онрак, хватит! Мне нужно подумать! Нужно! Трул вдруг вскочил, отмахнулся от тланы масса и пошел прочь. Думаю. Тихо проговорил Онрак себе под нос, глядя на взвинченного Эдура. «Пора мне вернуться к немногословности». Небольшой обломок кирпичной стены установили в центре круга. Заклинатель костей нанес на его верхнюю часть надрезы и черты, и Онрак осознал, что Моноко уже распознал небесные пути двух солнц и многочисленных лун этого мира. Все вокруг тонуло в постоянной игре цветов, накрашенных, впрочем, оттенком крови, который иногда передавливала синь, очерчивая все холодным металлическим блеском. В данный момент доминирующим оттенком был пурпур, пламенеющий отблеск далекого пожарища. Но воздух оставался недвижным и влажным, вечно печальным. Весь мир купался в тенях. У псов, которых он рак невольно освободил из каменной темницы, были десятки теней. Изломанный воин задумался, куда же ушли эти звери. Он был уверен, что они покинули этот мир, известный как зарождение. Тень и дух воссоединились. В этих зверях было нечто необычное, будто оба были сотворены двумя различными силами, двумя аспектами, скованными вместе. Онрак выпустил этих псов, но, если хорошо подумать, пожалуй, не освободил их. Не освободил тень от тьмы. То, что отбрасывает, от того, что отбрасывается. Воин опустил взгляд, чтобы рассмотреть множество собственных теней. Было ли между онроком и ними некое напряжение? Явно существовала некая связь, узы. но он был хозяином, а они рабами. На первый взгляд. «Безмолвные мои сородичи, вы идете впереди меня, вы следуете за мною, шагаете по сторонам, сгибаетесь подо мной. Ваш мир обретает форму от моих костей и плоти, однако ваша длина и ширина принадлежат свету. Вы — мост между мирами, но по вам нельзя пройти». «Ибо они несущественны, лишь видимы». «Онрак, ты закрыт для нас». Он поднял взгляд. Рядом стоял Монок Охэм. «Да, заклинатель, я закрыт для вас. Ты сомневаешься во мне?» «Хочу узнать твои мысли». «Они несущественны». Монокохем вскинул голову. «Тем не менее». Онрок долго молчал. Заклинатель, я по-прежнему связан узами с вашим долгом. Но узы рассечены. Отступников должно найти они, наши тени. Я ныне стою между вами и ими и потому могу вести вас. Теперь я знаю, где искать, какие знаки высматривать. Уничтожьте меня и потеряете преимущество в этой охоте. Ты выторговываешь продолжение существования? Да, заклинатель. Тогда скажи, каким путем ушли отступники? Скажу, когда это будет важно. Сейчас? Нет. Монокохэм гневно воззрился на воина, затем отвернулся и возвратился в круг. Теперь это место захватил Теллан. Из грязи проросли цветы тундры, явились мхи или шайники. На высоте лодыжки жужжали черные мухи. В дюжине шагов от них стояли лиосаны Их эмалевая броня пылала странным пурпурным светом. В 15 шагах слева от онрока замер Трулсенгар. Эдур обхватил себя руками, на лице его застыло тревожное выражение. Монокохэм подошел к Сенешалю. «Мы готовы, Леосан!» Йорут кивнул. «Тогда я начну свою молитву, о неупокоенный жрец, и явлю доказательство того, что наш повелитель Осрик отнюдь не пропал для нас. Ты узнаешь его силу!» Заклинатель костей промолчал. «А мне?» — спросил Трул. «Когда начать всё кропить кровью, и кто из вас заслужил удовольствие меня ранить?» «Выбор за тобой», — ответил Моноко Хэм. «Хорошо, я выбираю Онрака, только ему я готов довериться. Уж извините остальные, если вас это задело». «Это следует сделать мне», — заявился Нешаль Йору. «Кровь лежит в основе силы Острика». Только Онрак заметил, как ошарашили заклинателя эти слова, и воин кивнул в ответ собственным мыслям. Многое открылось у них. «И более того», — продолжал Йорруд, — «я ведь пролью и свою». Но Трулсенгар покачал головой. «Нет, онрок или никто». Затем Эдур развел руки, показав зажатые в кулаках глиняные шары. Йорруд фыркнул, и Леосан по имени Эниас прорычал. «Прошу дозволения убить его, сенешаль!» и тем обеспечить избыток эдорской крови. Попробуй, и я обещаю, что в лиосанской крови тоже недостатка не будет, отозвался трул. Заклинатель, ты узнаешь эти снаряды? Малозанцы называют их ругань», — отметил Ибраголан, предводитель клана. Хватит и одной, учитывая, насколько все мы близко. Трул ухмыльнулся, войну Даже шкура тханраби у тебя на плечах не выдержит, верно? Верно, откликнулся Ибраголан. Да, спехи не совсем бесполезны, однако и толку от них немного. Монокахем повернулся к женей шалю. Прими это условие, сказал он. И начинай молиться, Лёсан. Не тебе отдавать мне такие приказы, возмутился её руд. и пришпилил Трулла яростным взглядом. «Тебе, Эдур, многому еще предстоит научиться. Мы сотворим врата, а затем настанет время расплаты!» Трулсенгар пожал плечами. «Как пожелаете». Поправив свой испачканный кровью плащ, Сенешаль шагнул в центр круга. Затем опустился на колени, уткнулся подбородком в грудь, закрыл мерцающие серебристые глаза. Жужжащей тучей его окружили черные мухи. Какая бы связь ни соединяла Йор-Руда с его божеством, работала она хорошо и быстро. Золотое пламя начало вспыхивать тут и там за пределами круга. Оставшиеся трое лиосанов вернулись в свой лагерь и принялись собирать вещи. Моноко Хэм вошел в круг. Следом за ним двое воинов – Харан-Эпал и Олар-Шайн. Предводитель клана повернулся к Онраку и сказал. «Хорошо, охраняй своего товарища, если хочешь, чтобы он выжил. Лишь об этом думай, Онрак, чтобы ты не увидел». «Так и сделаю», — ответил Онрак. Во многих важнейших вещах, как он понял, соединение душ и сознания не было нужно, чтобы понять мысли сородичей. Он подошел к Трулу Сенгару. «Следуй за мной!» — приказал воин. «Нам пора войти в круг!» Тисты Эдур нахмурился, затем кивнул. «Возьми коробку, у меня руки заняты!» Трул приделал к ящику ремни. Онрак поднял его и повел спутника в круг. Леосаны уже закончили сворачивать лагерь и теперь седлали своих белых коней. Огонь продолжал вспыхивать вдоль границы круга, но языки его не были столь велики, чтобы представлять угрозу. Однако Он рак чувствовал приближение бога Леосанов, или, по крайней мере, внешних слоев его обманного образа. Осторожный, недоверчивый, не по отношению к Санышалю, разумеется, но для этого деяния скрытому духу придется подобраться к самой границе этого мира. и когда ее рут пожертвует собственную кровь, мост силы между ним и его божеством будет завершён. Топот конских копыт сообщил о приближении остальных трех лиосанов, которые вели четырех лошадей в поводу. Онрок вытащил из-под гнилой шкуры маленький обсидиановый нож в форме полумесяца, заточенный по внутренней стороне, и протянул его Труллу. «Когда я прикажу, трул Трулсенгар, порежь себя». Хватит нескольких капель. Тисто Эдур нахмурился. Я думал, ты... В тот миг, когда мы перейдем, я не хочу отвлекаться на что бы то ни было. Отвлекаться? Молчи и занимайся собой. Трул нахмурился еще сильнее. Присел, чтобы вернуть обе ругани в ящик. Снова плотно закрыл крышку и забросил ремни на плечо. Затем выпрямился и принял каменный нож. Пламя набирало силу, неразрывным барьером встало по границе круга. Плетение Куральт Тирлана, однако в зашедший, который направил этот путь, оставался невидим. Он руку было бы интересно понять его природу. Если судить по Лиасанам, он любил чистоту, как будто такое вообще было возможно. Непримиримость, простоту. Простоту крови. Эта деталь говорила о древности, об изначальном, первобытном происхождении. Дух, которому поклонялись прежде немногочисленные дикари. Когда-то на Земле было много подобных сущностей, рожденных первичным актом предания смысла предмету, смысла заключенного в символы и знаки, царапины на скалах и стенах глубоких пещер. Множество, но племена вымирали, распылялись, их пожирали более сильные соседи. Тайный язык царапин, пещеры с рисунками, которые оживали под рокот барабанов, эти таинственные соборы грома, все утрачено, позабыто. И с уходом этих секретов и стаяли и сами духи, ушли в небытие. То, что некоторые из них задержались, не удивляло Онрака, как и то, что один из них пошел на захват другого племени для себя. Новым для воина чувством, от которого будто свело иссушеное мертвое горло, Стал трагизм. Во имя чистоты поклоняются ли осаны своему богу? Во имя ностальгии этот бог поклоняется тому, что было, но чего никогда более не будет. Пролить кровь, самое смертоносное из игр. Как мы все скоро увидим. Сенешаль хрипло вскрикнул, и пламя взревело в полную силу, взметнулось стеной со всех сторон. Йоррут рассек себе левую ладонь. Внутри круга поднялся вихрь, который принес запах таяния, весны, что пришла в северный край. Онрак повернулся к трулу Сейчас. Тисто Эдур провел обсидиановым ножом по краю левой ладони. Затем недоуменно уставился на чистый разрез. Плоть аккуратно разошлась по краям пугающей глубокой раны. В следующий миг хлынула кровь. Алые корни велись и ветвились на его серокожем предплечье. Врата разорвались сами собой, охватили всех, стоявших в круге. Наружу от них потянулись спиральные тоннели, каждый из которых будто уходил в бесконечность. По сторонам взревел хаос, миазматический серый огонь в пространстве между порталами. Онрок подхватил зашатавшегося трулла с ангара, Кровь хлестала из его левой руки будто все тело эду разжимала выдавливала какая-то невидимая неумолимая сила он рак поднял взгляд и увидел что моноко хэ стоит один запрокинув голову а ветра тыланна треплют по серебрный мех его капюшона позади заклинателя мелькнули ибра голан оларшайн и хараны пал и исчезли в огненном тоннеле Спутники Санэшаля бросились к неподвижному телу своего предводителя. Порадовавшись, что другие сейчас заняты, или, по крайней мере, не обращают на него внимания, Онрак подтащил Трула ближе к себе, так что их тела соприкоснулись. Обнял Эдура единственной рукой. «Держись за меня!» — проскрежетал воин. «Трул Сангар, держись за меня, но освободи свою левую руку!» В изодранный плащ Онрака вцепились пальцы, потянули его вниз. Тланы Мас разжал объятия и стиснул левую руку Трулла. Кровь кислотой обожгла плоть, которая уже позабыла, что такое боль. От муки Онрак чуть не разжал хватку, но сдержался и наклонился ближе к Тисте Эду. «Слушай, я, Онрак, некогда из логросовых Тланы Масов, но ныне чуждый обряду». Клянусь служить Трулу Сенгару и Стисте Эдур. Я обещаю защищать твою жизнь и этот обет не разбить. А теперь веди нас прочь отсюда. Их ладони сплелись, соединенные на миг током крови. онрок развернул трулла так, что оба оказались лицом к одному из спиральных тоннелей, а затем бросились в него. Онрак успел заметить, как оглянулся на них заклинатель костей, Но расстояние было слишком велико, а обряд уже начал терять свою силу. И тогда Моноко Хэм обернулся, принял свой облик одиночника, и вот следом за беглецами бросился массивный, громадный зверь. Онрак попытался отпустить руку Трулла, чтобы взяться за меч, заслонить дорогу одиночнику и дать Труллу уйти, но Эдур повернулся, увидел все и не выпустил тланы масса. Наоборот, потянул его на себя, и он онрак неуклюже отступил. По земле стучали костяшки. Примат, в которого обратился Моноко Хэм, несмотря на худобу смерти, был огромен. Пятнистая черно-серая кожа, пучки посеребренных волос на широких плечах, запавшие глаза, иссохшее лицо, мощные челюсти с крепкими клыками. Раздался глубокий хриплый рев. А потом Моноко Хэм попросту исчез. Пропал в волне хаоса. Онрак споткнулся. Упал на жесткую землю, так что во все стороны покатился гравий. Рядом на коленях стоял Трулсенгар. В падении их руки расцепились, и теперь тисто Эдур неотрывно смотрел на свою левую ладонь, где остался лишь тонкий белый шрам. В небе пылало единственное солнце, и Онрак понял, что они вернулись в его родной мир. Тлан Эмас медленно поднялся на ноги. «Нужно уходить отсюда, Трулсенгар. Мои сородичи отправятся в погоню. Даже если остался лишь Моноко Хэм, он не отступится». Трул поднял голову. «Остался? Это ты о чем? Куда подевались остальные?» онрок посмотрел на Тисте Эдур. лио поняли слишком поздно. Поворот Теллана успешно лишил чувств Сенешаля. Они были совершенно не готовы. И брагалан, оларшайн, и арана пал, вошли на путь куральт тирлан. Куда? Зачем? Он рок сумел улыбнуться целой половиной лица. Они пошли убивать бога лиасанов трулсенгар. От армии остались лишь кости и обломки доспехов, которые утопали в густом сером пепле на крутых склонах котлована. Невозможно было понять, стояли солдаты лицом наружу, охраняя какой-то вход под землю, или внутрь, пытаясь удержать то, что там покоилось. Лостара Йилл стояла по щиколотку в пепле, смотрела, как жемчуг осторожно расхаживает среди костей, время от времени нагибаясь, чтобы подобрать и рассмотреть поближе тот или иной предмет. В горле у нее пересохло, и ненависть к имперскому пути росла с каждым мгновением. «Пейзаж не неизменен», — заметил жемчуг, — «но всегда разный. Я уже ходил по этой тропе, именно по этой. Здесь тогда не было развалин, и никаких костей и ям в земле». «И здесь не было ветра, который мог бы потревожить пепел». Тем не менее, кости и более крупные объекты каким-то образом поднимались на поверхность. Так случалось в песках, так почему бы и не в пепле. Но все равно, некоторые развалины были огромны. Просторные мощеные площади, идеально чистые, без единой пылинки. Высокие накренившиеся башни, словно прогнившие клыки. Мост, ведущий из ниоткуда в никуда. «Камни уложены так точно, что даже лезвие ножа между ними не вгонишь». Стряхнув пепел с перчаток, жемчуг подошел к Лостаре. «Очень любопытно». Лостара закашлялась, сплюнула серую мокроту. «Просто найди врата и выведи нас отсюда», — сказала она. «Ну что до этого, дорогая моя, боги нам улыбнулись. Я нашел врата, притом вполне живые». Ластара нахмурилась, понимая, что он пытается выжить из нее закономерный вопрос, но задавать его не было никакого настроения. «Увы, я понимаю, о чем ты думаешь», — продолжил жемчуг с кривой усмешкой и указал на котлован. «Именно там, к сожалению. Таким образом, перед нами стоит тяжелый выбор — продолжить искать более доступные врата и рисковать тем, что ты себе все легкие выкишлишь, или спускаться вниз». «И этот выбор ты оставляешь мне?» «Почему бы нет? Итак, я жду. Что ты выбираешь?» Ластара снова прикрыла лицо и нос шарфом, затянула ремешки на вещевом мешке и решительно зашагала к котловану. Жемчуг пристроился следом. «Отвага или слабоумие? Иногда их почти не различить». «Только задним умом», — буркнула Ластара, — пинком сбросилась с ноги рёберную клетку, из-за которой чуть не упала, и выругалась, поскольку костяк поднял в воздух тучу пепла. «Что это за солдаты? Ты знаешь?» «Хоть я и могу похвастаться несравненной наблюдательностью и безграничным искусством делать выводы, девочка, я всё же не могу ничего прочесть там, где читать нечего. Трупы. Человеческие, насколько я могу судить. Добавлю лишь, что бой они приняли по колено в пепле». — А это означает, что этот мир к тому моменту уже выгорел дотла, — вклинилась Ластара. — Так что либо они пережили пожар, либо были просто странниками, как мы. И, вероятнее всего, вышли именно из тех врат, к которым ныне подходим мы. — Чтобы сразиться с кем? — Жемчуг пожал плечами. — Понятия не имею, но у меня есть несколько гипотез. — Ну, разумеется. Огрызнулась она. «Все мужчины такие. Не можете просто сказать «не знаю» и все тут. Вы же знаете ответы на все вопросы, а если не знаете, то выдумываете». «Возмутительное обвинение, моя дорогая. Тут дело не в выдумывании ответов. Скорее речь об умозаключении гипотетического характера. Есть небольшое отличие». «Это все ты говоришь, только я не обязана слушать. Бесконечная болтовня. Все время». «Есть ли на свете мужчина, который может поверить, что слов бывает слишком много?» «Не знаю», — ответил Жемчуг. Через некоторое время Ластара прожгла его взглядом, но Коготь уже рассматривал, что ты впереди. Они добрались до края котлована и остановились, глядя вниз. Спускаться будет нелегко. полу засыпанные кости, изъеденные временем мечи, неизвестной толщины слой пепла и пыли. Отверстие на дне зияло черным провалом около десяти шагов в поперечнике. «В пустыне, — пробормотала Ластара, — есть пауки, которые строят такие ловушки. Но наверняка они столь большие». Она наклонилась и подобрала берцовую кость. На миг удивилась ее весу, а затем швырнула вниз по склону. Глухой стук. А потом слежавшийся пепел у них под ногами. исчез и оба покатились в клубах пыли пепла и обломках костей вниз шипящий рывок и вот они ослепшие задыхающиеся уже падали вниз в струях сухого дождя и тяжело приземлились на следующий склон который тоже подался понес вниз точно ревущая лавина они падали вместе с костяными осколками и железным хламом и казалось что падение длится бесконечно Ластаре нечем было дышать. Они тонули в густой пыли, погружались в сыпучие густые волны, затем вновь вырывались наружу и падали вниз, вниз, в абсолютную тьму. Внезапный болезненный удар кажется о дерево, затем изношенный покоробленный паркет и снова вниз. Опять удар и падение. Затем Ластара покатилась по плитам под напором пепла и мусора, пока, наконец, не остановилась, с хрустом ударившись спиной о камень. Слева вверх поднимался холодный воздух. Она протянула руку, пощупала, и ладонь провалилась в пустоту, там, где должен был быть пол. Пустоту. Ластара лежала на каком-то выступе, и что-то подсказывало ей, что, упадя она с него, то приземлилась бы уже прямо в объятья худа. Чуть выше и справа послышался кашель. Толчок. Сверху посыпались пепелы и кости. Еще один такой толчок, и она свалится с края. Ластара повернула голову налево и сплюнула, затем попыталась заговорить. Слово вырвалось наружу с хрипом и присвистом. «Не». Снова кашель, затем... «Что они «Шевелись». «Ага, звучит нехорошо. Все плохо, да?» «Плохо. Опять уступ?» Опять провал, и тут, думаю, можно падать вечно. Благоразумное применение моего пути в текущей ситуации кажется осмысленным, ты не находишь? Да. Одно мгновение. В воздухе над ними возникла тусклая сфера света, еле пробивавшего клубы пыли. Она приблизилась, выросла, стала ярче, осветив все наверху. Ластара молчала. Грудь ей свело судорогой так, что было не вздохнуть. Сердце бешено колотилось. Балки. Над ними высился деревянный крест высотой из четырехэтажное здание. Поблескивали громадные, изъязвленные штыри, которыми к кресту прибили дракона. Крылья широко расправлены, приколоты к балкам. Задние лапы пробиты насквозь, шею захлестнули цепи, удерживавшие массивную клиновидную голову так, словно зверь смотрел в небо. На море звезд, отмеченные тут и там мерцающими туманностями. «Он не здесь», — прошептал жемчуг. «Что? Да ведь он же прямо...» «Нет». «То есть, да, но присмотрись. Его окружает сфера. Это карманный путь, мирок сам в себе». «Или вход», — предположила Ластара. «Запечатанные врата. О, королева грез. Думаю, ты права. Но все равно его сила до нас не доходит. Хвала всем духам, богам, демонам и взошедшим, и...» «Почему, Жемчуг?» «Потому что, девочка, это драконица аспектирована». «Я думала, все они такие». «Верно. Ты меня постоянно перебиваешь, Ластара, Йилл. аспектирована повторяю, но не на какой-то путь, о боги. Поверить не могу. Да будь ты проклят, джемчуг!» «Ататарал». «Что?» «Ататарал. Ее аспект Ататарал, женщина. Это Ататараловая драконица. Некоторое время оба молчали. Ластара начала постепенно отползать от края, перенося вес очень медленно. замирая всякий раз, когда пыль начинала струиться из-под нее. Повернув голову, она разглядела жемчуга. Тот раскрыл свой путь так, что завис в воздухе над пеплом и не сводил глаз с распятой драконицы. «Мне бы тут пригодилась помощь!» — проворчала Ластара. Он вздрогнул от неожиданности, затем посмотрел на нее. «Да, прими мои глубочайшие извинения. Сейчас я разверну путь». Она почувствовала, как поднимается в воздух. «Не сопротивляйся, девочка. Расслабься. Сейчас ты подлетишь ко мне и перевернешься в вертикальное положение». Лостара заставила себя замереть, но в итоге только напряглась и застыла неподвижно. Жемчуг усмехнулся. «Не слишком грациозно, но и так сойдет». Полдюжины удара в сердце спустя она зависла в воздухе рядом с ним. «Попробуй снова расслабиться, Лостара». Она пронзила когти раздраженным взглядом, но тот уже снова смотрел вверх. Она тоже неохотно подняла глаза. «Она ведь еще жива, представляешь?» – прошептал Жемчуг. «Кто же мог такое сделать?» «Кто бы это ни был, нам стоило бы от души поблагодарить его, ее или их. Это создание пожирает магию, поглощает пути». «Все древние легенды начинаются с того, что драконы...» Сама сущность магии. Как же такое создание вообще может существовать? Природа всегда стремится к равновесию. Силы ищут симметрию. Это драконица, ответ на существование всех других драконов, что жили прежде или будут жить в будущем. Лостара закашлялась и вновь сплюнула, затем поежилась. Имперский путь, жемчуг Чем он был до того, как обратился в пепел? Коготь покосился на нее, прищурился. Он пожал плечами и начал отряхивать пыль с одежды. «Не вижу смысла задерживаться в этом жутком месте». «Ты сказал, что здесь были врата, но не эти, как я понимаю». «Да, там, за выступом. Думаю, в последний раз ими воспользовался тот, кто прибил дракона к кресту и почему-то не запечатал врата за собой». «Какая беспечность?» Скорее уж, невероятную самоуверенность, я бы сказал. Только на сей раз спускаться будем чуть более организованно. Хорошо? Тебе не нужно шевелиться. Предоставь это мне. Такая перспектива приводит меня в ярость, Жемчуг. Но еще хуже то, что другого выбора я не вижу. Тебе еще не надоели голые кости, девочка? Можно было бы просто мило улыбнуться в ответ. Ластара пригвоздила его стальным взглядом. Жемчуг вздохнул. «Уже неплохо выходит, девочка, но надо еще поработать». Когда они пролетели над выступом, Ластара последний раз подняла взгляд. Только не на драконицу, а на звезды над ней. «А что скажешь об этом ночном небе, Жемчуг? Я не узнаю созвездий и никогда прежде не видела такого странного свечения». Коготь хмыкнул. «Хм, это чужое небо, совершенно чуждое». Дыра, ведущая в чуждые владения, бессчетные миры, в которых живут невероятные твари. «Ты на самом деле не знаешь, да?» «Конечно, не знаю!» — огрызнулся жемчуг. «Так почему бы так и не сказать?» «Потому что веселее творчески домыслить, разумеется. Да и как мужчине привлечь внимание женщины, если он будет все время признаваться в собственном невежестве?» «А ты хочешь привлечь мое внимание? Что ж ты сразу не сказал?» Теперь-то я буду ловить каждое твое слово. В глаза тоже нужно восхищенно заглядывать. Коготь бросил на нее мрачный взгляд. Не оставляешь мужчинам ни единого шанса, да? Думать иначе — типичное мужское чванство, Жемчуг. Они мягко опускались его тьме. Чародейский световой шар летел следом, но на некотором расстоянии, так что пыль в воздухе делала его очертания смазанными и призрачными. Ластара посмотрела вниз, а затем вскинула голову и зажмурилась, пытаясь одолеть головокружение, и процедила сквозь стиснутые зубы. «Сколько нам еще спускаться, как думаешь?» «Не знаю». «Мог бы и получше ответить». Коготь промолчал, и Ластара приоткрыла глаза, чтобы взглянуть на него. Жемчуг выглядел совершенно подавленным. «Ну?» – прошипела она. Если это глубины отчаяния, девочка, то мы уже почти достигли дна. Ластар она считала еще сотню ударов сердца, прежде чем они опустились до засыпанного пылью пола. Следом подоспела и колдовская сфера, осветила все вокруг. Пол представлял собой цельную скальную породу, неровную, засыпанную костями. Стен свет не достиг. Магия, которая удерживала их в воздухе, рассеялась. Жемчуг сделал пару шагов, затем взмахнул рукой, словно отбросил в сторону невидимый поток, и перед спутниками возник мерцающий силуэт врат. Коготь хмыкнул. «Что теперь?» — спросила Ластара. «Тир. Точнее, старший путь, от которого проистекает Тир. Не помню, как он называется. Куральт что-то там. Тистэ». Не Эдуры, не Анди, а другие». «И...» — добавил он тихонько. «Последние его посетители оставили следы». Ластара уставилась на порог. Немного размазанные следы, но все равно видно. «Драконы». «Я различаю по меньшей мере три пары», — сказала она некоторое время спустя. «Скорее шесть или даже больше. Эти два следа». Он указал пальцем. Принадлежали тем, кто ушел последним. Здоровенные ублюдки. Что ж, зато вот и ответ на вопрос, кто сумел одолеть эту тараловую драконицу. Другие драконы, разумеется. И все равно дело им выпало нелегкое. Ты сказал тир. А мы сможем его использовать? О, думаю, да. Так чего же мы ждем? Жемчуг пожал плечами. Следуй за мной. Ластара пошла за ним, стараясь держаться поближе. Оба вошли во врата и очутились в мире золотого пламени. Яростные бури на горизонте, дикое, ослепительное небо. Спутники стояли на выжженной полосе блестящих кристаллов. Бушевавший здесь прежде жар окрасил острогранные камни в мириады цветов. Тут и там виднелись другие подобные полосы. Прямо перед спутниками высилась колонна, которой придали форму вытянутой пирамиды, иссушенная и запеченная, но лишь обращенную к людям часть обтесали до ровной плоскости. На ней были вырезаны слова неведомого языка. Воздух обжигал легкие, и ластара уже промокла от пота. Но пока что терпеть было можно. Жемчуг подошел к колонне. «Нужно отсюда выбираться!» прокричала Ластара. Огненные бури ревели оглушительно, но все равно она была уверена, что коготь ее услышал и просто решил проигнорировать. Такого Ластара терпеть не могла. Она подошла к жемчугу. «Слушай меня!» «Имена!» — воскликнул он обернувшись «Имена тех, кто пленил отатараловую драконицу. Все они здесь!» Ее внимание привлек растущий рев. Ластара обернулась направо, и увидела, что на них катится стена огня. «Жемчуг!» Тот оглянулся, побелел, как полотно, отступил на шаг, и нога выскользнула вперед так, что коготь плюхнулся назад. Растерянный, он опустил руку, а когда поднял, на перчатке блеснула кровь. «Ты что?» «Нет!» Жемчуг вскочил, и теперь уже они оба заметили кровавый след, который протянулся наискось через полосу и пропадал в пламени на другой стороне. — У кого-то проблемы, — сообщил Жемчуг. — У нас, если не пошевелимся! Огненная буря заполнила уже половину неба. Жар! Жемчуг схватил ее за руку, оба нырнули за колонну и очутились в блестящей пещере. где кровь хлистала рекой так, что окрасилась стены и потолок, а на полу валялись разбитые куски из воина. Тланы масса. Ластара уставилась на него. Прогнившая волчья шкура цвета пустыни, сломанный топор на костяной рукояти, парные лезвия из красновато-бурого кремня почти утонули в луже крови. Кого бы он не ударил, раненый ответил. Грудина неупокоенного воина провалилась внутрь, обе руки вырвали из плечевых суставов, и этого Тлан и Масса обезглавили. В следующий миг они нашли в стороне и саму голову. «Жемчуг, давай убираться отсюда!» Коготь кивнул, затем замешкался. «Что еще?» «Твой любимый вопрос», — пробормотал он, а затем подобрал отрубленную голову и еще раз всмотрелся в лицо. — Ладно, идем. Странная пещера замерцала, затем исчезла. А спутники стояли на выжженной солнцем покатой скале над каменистым бассейном, в котором в незапамятные времена протекал ручей. Жемчуг ухмыльнулся Ластари. — Мы дома. Он поднял перед собой жуткую голову и обратился к ней. — Я знаю, что ты меня слышишь, Тлан-Имас. Я найду тебе место в развилке дерева для последнего упокоения, если получу ответы на свои вопросы. Ответ воина прозвучал странным эхом. Голос был хриплый и запинающийся. «Что ты хочешь знать?» Жемчуг улыбнулся. «Так-то лучше. Прежде всего, твое имя». «Ларшаин. Из логросовых тланы массов. Из клана Ибры-Галана». рождённый в год двуглавой змеи. оларшайн какого худо ты вообще делал на том пути? Кого пытался убить? Мы не пытались, мы преуспели. Раны смертельны. Тварь умрёт, и мои сородичи погнались за ней, чтобы это засвидетельствовать. Тварь? Какая именно? Ложный бог. Большего я не знаю. Мне приказали убить её, а теперь... Найди для меня подходящее место упокоения, смертный. Хорошо, как только найду дерево». Ластара утерла лба, затем присела на валун. «Ему не нужно дерево-жемчуг», — вздохнула она. «Этот выступ вполне подойдет». Коготь развернула отрубленную голову так, чтобы она видела бассейн и пейзаж за ним. «Это тебя устроит, Олар Шайн». «Вполне». «Скажи мне свое имя и заслужишь мою вечную благодарность!» «Вечную? Это похоже на преувеличение, да? Что ж, меня зовут Жемчуг, а моя грозная спутница Ластара Йилл. А теперь давай найдем для тебя надежное место, м?» «Твоя доброта неожиданно Жемчуг!» «Всегда так было, всегда так будет», — отозвался он, разглядывая выступ. Ластара глядела на своего спутника и удивлялась тому, как точно озвучил ее собственные мысли Тлан и Мас. «Жемчуг, ты хоть знаешь, где мы?» Он пожал плечами. «Давай все по порядку, девочка. Я был бы благодарен, если б ты позволила мне насладиться мигом милосердия. Ага, вот сюда, оларшаин Шаин». Лостара прикрыла глаза. Из пепла в пески. Ну, по крайней мере, дома. Теперь оставалось только найти след малазанки которая исчезла много месяцев назад. «Ничего сложного», — прошептала она. «Ты что-то сказала, девочка?» Она открыла глаза и внимательно посмотрела на него. Коготь присел на корточки и подпирал камнями отрубленную голову воина. «Ты не знаешь, где мы, да?» Жемчуг улыбнулся. «А на этот раз, как думаешь?» Может, стоит прибегнуть к творческому домысливанию? Мысль об убийстве вновь посетила ее, и уже не в первый раз.